Кто-то внутри услышал выстрелы и включил свет. «Кто здесь?» — крик раздался со стороны светлого пятна. Борн увидел фигуру человека, стоящего в освещенном дверном проеме. Потом этот слабый свет пересекла какая-то тень. Это была тень человека, которого он должен прикончить. Джейсон выстрелил. На звук выстрела свет фонаря в дверном проеме переместился в его сторону, И он сам превратился в мишень. Из темноты последовали два выстрела. Пуля отскочила от машины. Отлетевший кусок обшивки угодил ему в шею, и потекла кровь. Послышались чьи-то шаги. Человек бежал по направлению к свету. Он добежал до человека в дверном проеме и, прикрываясь им как щитом, пытался затащить его в помещение. Борн подождал еще немного. Его пистолет лежал на капоте бесполезным куском металла. Сейчас он находился на грани припадка. Его трясло. Раздался еще выстрел. После него жуткий крик и звук удаляющихся шагов. Палач нашел свою последнюю жертву и теперь убегал. Он хотел побыстрее исчезнуть после убийства сторожа. Борн... Не в силах был преследовать убийцу. Боль его окончательно обездвижила. Он опустился на дорогу, не в силах ни о чем заботиться. Женщина выбралась из машины, придерживая рукой остатки одежды. Она уставилась на Джейсона. В ее глазах читались одновременно ужас и смущение. «Идите туда», — прошептал Борн. Указывай рукой на дорогу. Там стоит автомобиль, ключи внутри. Уходить отсюда. Он может привести других, и я не знаю, что будет дальше. Вы пришли из-за меня? С изумлением произнесла она. Уходите, садитесь в машину и гоните ее, сломя голову, доктор. Если кто-то попытается вас остановить, то, не задумываясь, сбивайте его. Поезжайте в полицию, только в настоящую полицию, к тем, кто носит форму. Чёртова вы дура! Его горло было горячим, а грудь ледяной. Огонь и лёд. Он чувствовал их когда-то раньше, одновременно. Где это было? Вы спасли мне жизнь, продолжала она, всё в том же тоне. Ее слова как бы зависали в воздухе. «Вы пришли из-за меня. Вы пришли сюда из-за меня и спасли мою жизнь. Вы были свободны. Вы могли уехать. Но вы не сделали этого. Вы вернулись за мной». Борн слушал ее сквозь боль, окутывающую его туманом. Он видел женщину, и то, что он видел, было бессмысленным, как сама боль. Женщина стояла на коленях рядом с ним, гладя его лицо и голову. «Остановитесь! Не трогайте меня! Оставьте меня одного! Почему вы сделали это?» Это был ее голос, а не его. «Она задавала ему вопросы!» Разве она не понимала, что он не мог ей ответить? Что она делает? Оторвав кусок своего платья, она обмотала его вокруг шеи Борна, чтобы остановить кровь. Это не из-за вас. Он нашел слова и использовал их очень быстро. Ему хотелось устроиться где-нибудь в темноте, точно так же, как он хотел этого раньше, но только не мог вспомнить, когда и где. Если он останется один, то обязательно вспомнит. Тот человек, он видел меня. Он мог меня опознать, он был мне нужен. Теперь уходите. Вас могли видеть и полдюжины других, — воскликнула она. В ее голосе появились новые нотки. Я вам не верю. Верьте. Она постояла над ним, потом исчезла. Она ушла. Она оставила его. Теперь умиротворение наступит быстро. Ему только нужно добраться до темной глади воды, и все исчезнет, и боль тоже. Он лежал возле автомобиля, наедине со своими мыслями. Послышался какой-то шум. Двигатель. Шум колес. Больше он... Ни о чем не заботился. Это сливалось со свободой, которую он собирался обрести в море. Затем он почувствовал чьи-то руки. «Помогите мне!» — послышался чей-то голос. «Все прочь! Оставьте меня!» Ему казалось, что он отдал приказание громко и отчетливо, но оно не выполнялось. Борн был напуган. Команды должны выполняться. Но ничего не последовало. Он понял это по каким-то едва заметным признакам. Он ощутил дыхание ветра, но это был не ветер, знакомый ему по Цюриху. Это было другое место. Высоко в ночном небе возник сигнал. Яркая вспышка, и он прыгнул, подгоняемый бешеными потоками. Все в порядке.